Макс запрокинул голову и глубоко вдохнул. Воздух больше не был терпким горьковатым. Месть откладывалась. Он так долго шел к этому дню, что сейчас был не просто разочарован. Он был раздавлен. Все, что он планировал как человек, провалилось. Быть может, стоило просто ворваться в бункер и разорвать всех на куски. Такая тактика точно бы сработала. А что теперь? Головная боль от странного препарата, нестерпимый озноб и жажда свежей крови. Кровь! Последняя мысль задержалась в сознании, и зверь уже на автомате присел и втянул носом прохладный утренний воздух. Мозг проанализировал каждый аромат, и через несколько секунд Макс уже засек свою цель человека, бредущего через кордон, человека, в котором было много горячей крови. Сейчас ему нужно было восстановить силы, и звериное естество брало верх. Зверев снова убивал последние чувства и эмоции. Он начинал охоту. Человек был одет в экзоскелет. Обычно Зверев не нападал днем и уж точно никогда не охотился на людей в хорошей броне. Именно поэтому он протянул так долго». Но что-то гнало его сейчас следом за этим странным сталкером? Голод? Жажда убийства? Или что-то еще более потаенное и ужасное? На этот вопрос мог ответить лишь сам зверь, но и он сейчас не знал ответа. Невидение рождало страх, могильный холод, от которого спасала лишь горячая кровь. Как понял зверь, его завтрак направлялся на свалку, двигаясь вдоль дороги. Не очень разумно, если учесть, что вот-вот будет блокпост, через который вояки пропускают лишь своих и сталкеров-шаманов. Минута-две, и вот уже видны здания старой фермы, разрушенный железнодорожный мост, пост военных сталкеров. «Стой, кто идет?» — долетел на Макса крик одного из часовых. «Вот и все. Сейчас свободовцу не дадут пройти...» и сталкер решит перебраться через железнодорожную насыпь вдалеке от поста, там, где никогда не бывает людей. Именно там, справа от моста, зверь и подкараулит свою жертву. — Свои, анархия, мать, порядка! — выпалил свободовец требуемый пароль. — Хаос, отец, порядка! — в тон ему отозвался охранник. — Проходи! — Что? Его пропустили? Макс не переставал удивляться своей жертве. Видимо, Свободовец был не последним человеком в своем клане и в зоне вообще. Жаль под маской лица не разглядеть. Зверю стоило бросить это самоубийственное занятие, отказаться от охоты на важного сталкера, прежде чем по его душу явятся охотники, но отступить дважды за один день он не мог. Не позволяло упрямство... Вполне человеческое упрямство. Правда, была еще одна проблема. От жертвы хищника отделяли пятеро вооруженных бойцов подразделения ВС, а мимо них не пройти. Можно, правда, в обход, но тогда цель уйдет. Надо было действовать быстро. Зверев глубоко вздохнул, перекрестился, как делал это до пленения членами клана Грех, и вышел на тропу. «Стой! Кто идет?» Вновь прокричал часовой. «Я шаман. Иду к болотному доктору. Пропустите!» «Шаман?» — солдат оглядел незнакомца. С виду Зверев идеально подходил под описание сталкера-шамана, которые обычно одевались в черные балахоны с глубокими капюшонами. «Товарищ капитан, тут человек. Говорит, что шаман!» «Шаман?» — к месту вышел. К мосту вышел седовласый мужчина лет пятидесяти. Макс готов был поклясться, что когда-то этот вояка имел хорошее звание и работал в Москве или Киеве, а потом был разжалован и сослан в зону. — Лицо покажи, шаман! — капитан усмехнулся. — Много вас таких здесь ходит. Все под шаманов косят. Зверев знал, о чем говорит капитан. Сталкеров-шаманов так и прозвали потому, что они никогда не носили с собой оружие и тяжелые брони. Помогали всем без исключения, и военным, и сталкерам. Именно поэтому шаманов пропускали везде, и поэтому им так доверяли и сталкеры, и бойцы ВС. Медленно, словно боясь сдвинуться с места, Макс скинул с головы капюшон, и все обитатели блокпоста увидели ссадины, оставшиеся на правой скуре после падения на бетонный пол в бункере Сидоровича. — Где отвесили? — командир блокпоста внимательно поглядел на собеседник. Ваши! — Зверев махнул в сторону деревни, стараясь, чтобы голос звучал как можно более тихо. — Колонна у деревни встретилась. Видите ли, дорогу я не там переходил. — Эти могли! — Капитан развел руки, показывая, чтобы сталкер продемонстрировал, что он носит под балахоном. Никакой тяжелой брони, конечно, обнаружено не было. «Шемшук, пропусти убогого!» — наконец милостивился капитан. Боец кивнул и указал Звереву под мост. Охота продолжалась. Семь минут он бежал параллельно дороге, стараясь нагнать свободовца, а когда засек, не поверил своим глазам. По другую сторону асфальтового полотна медленно двигался кровосос, еще один претендент на его добычу. Нет, ему Макс отдавать свой завтрак не собирался. Не для этого он шел на блокпост, куда командир колонны вполне мог сообщить о потасовке в лесу. Это было дело принципа. Кровосос не спешил атаковать, как и Зверев, он ждал подходящего случая. Случай представился, когда Свободовец остановился перед распростертой посреди дороги аномалии. Выбор у него был невелик — свернуть вправо и обойти Жарку или повторить подобный маневр, повернув влево. Звери-кровосос напряглись. Теперь и мутант заметил человека. Злобно сверкая глазами, они ждали, какое действие предпримет человек в экзоскелете. Свободовец шагнул вправо, и тут же в спину ему вцепились мощные лапы мутанта. Чудовище швырнуло жертву на траву, но вдруг остановилось. — Эй, братишка! — окрик зверя заставил мутанта обернуться. Существо в балахоне стояло сейчас перед ним, без страха глядя на нависающие до земли щупальца. Это не был человек. Кровосос понял это, как только заметил странного хищника. Мутант несколько секунд смотрел на зверя, а зверь смотрел на мутанта глаза в глаза. Два хищника встретились, и каждый хотел забрать добычу себе. Кровосос оскалился, обнажая кривые, желтые зубы. Оскалился и зверев, убрав с головы капюшон. Вновь тяжелый, испепеляющий взгляд, глаза в глаза. Один из них должен был сдаться, понять, что слабее и уйти. Первым сдался кровосос. Он взревел, ударил человека в экзоскелете и перешел в режим стелс. Испугался, запаниковал. Чисто человеческие чувства проявились в этом существе. Невидимый человеческому глазу кровосос бежал прочь, а зверь неотрывно следил за ним, пока мутант не скрылся из виду. — Спасибо тебе, сталкер! — Свободовец вскочил на ноги, словно только что не ощутил сильнейший удар. — Меня зовут Батрак, а тебя? — Макс, — отозвался Зверев. — Макс? Прямо как одного парня из нашего клана. Того тоже зовут Макс. Сталкер стянул с головы шлем. Только теперь Зверев увидел его лицо, широкое, загорелое, с трехдневной щетиной и маленькими серыми глазками. Макс не знал этого Сталкера, никогда раньше его не видел, но что-то во взгляде жертвы напоминало Звереву его самого, когда адепты греха спасли ему жизнь. Свободовец сейчас думает, что его спасли, и не подозревает, какая участь ему уготована, прямо как Макс год тому назад. Нет, этого человека он есть и не станет, просто не сможет оборвать уже данную ему надежду, просто, просто в звереве еще не умер человек, способный сострадать. Он найдет другую жертву, другого бедолагу, который отдаст жизнь, чтобы напоить своей кровью его холодеющее тело. Макс пригляделся и увидел идущего вдоль насыпи одиночку, сталкера в камуфлированной куртке с обрезом двустволки в руках. Вот кто был его ужином. «Мне пора!» — прохрипел Макс, глядя на удаляющегося одиночку. «Завтрак стынет». «В бар?» Батрак воодушевился. «Так я как раз туда иду. Можем через милитарий рвануть. Там тебя примут как родного». «Я же сказал, завтрак стынет». Зверев развернулся и пошел вслед за новой жертвой. Сегодня он планировал устроить себе маленький праздник. Макс сам не понимал, почему пожалел этого странного свободовца, когда была возможность убить его. «Инстинкты?» Может быть, он на уровне звериного чутья понял, что лучше пойти за новичком, чем сцепиться с опытным ходоком. Зверев сам хотел бы в это верить. Кусок мяса, называемый человеком, оказался проворным. Новичок передвигался на редкость быстро, и Макс даже подумывал отказаться от преследования. Но когда парень остановился на привал, решил, что время пришло. Редко, очень редко человек решается признать свои ошибки, но сейчас была как раз та ситуация. Зверев ошибся, не прислушался, не принюхался, а просто кинулся на сидящего у костра человека. Кинулся и рухнул на траву, получив прикладом М-16 в лицо. Только теперь он понял, что и одиночка, так легко выслеженный им, и этот костер... Все было сделано специально. Охотники устроили ему ловушку, и он попался. Попался, как будто раньше не обходил такие засады. Но теперь уже было неважно, почему он попался. Важно было выбраться. — Стой, сука, убью! Охотник, ударивший Макса, вскинул винтовку и выстрелил. Фонтанчик земли взвился у ног Зверева. — Я говорил, что это мутант. Сидевший у костра сталкер встал за спиной хищника с обрезом на изготовку. «Очень грамотно. Охотники расположились так, чтобы в случае чего не попасть друг к другу на линию огня. Очень грамотно. «Излом!» — охотник шагнул к костру. «Ты излом?» «Я человек. Снимай себя трепье.